Глава 42 Под Ханон-Пхошри с грохотом едут грузовики и танки. Хок-Сен пережидает в соседнем переулке и с содроганием представляет, что каждая из этих машин жжет топливо, приличную часть государственных запасов дизеля. И все ради безумства короткой схватки. Жадно поглощая горючее, танки скрежещут гусеницами. Улицу заполняет угольный дым. Старик сидит, забившись в кучу мусора. Случился кризис, и все его планы пошли прахом. Надо было выждать и осторожно увести свой отряд на север, а не бросать сбережения и не рисковать ради призрачного шанса. «Хватит ныть, старый дурак!» Если бы не ушел тогда, сейчас горел бы вместе со своими красными банкнотами и друзьями-желтобилетниками. Все равно он жалеет, что не догадался прихватить с собой хотя бы часть накопленного добра. Гарантии будущего. И думает, действительно ли у него настолько плохая карма, что рассчитывать на успех бесполезно. Старик выглядывает за угол. Видит, что Спринглайф уже близко, а у входа нет охраны. Хорошая новость. Повод для небольшой радости. Белым Кителем сейчас хватает других забот. Он ведет велосипед через дорогу, опираясь на него как на палочку. Внутри здания следы небольшой стычки. У стены лежат три тела. Похоже, этих людей казнили. Сорванные из плеч желтые повязки брошены рядом. Опять голубые дети, которые решили поиграть в политику. Сзади кто-то стоит. Хокса наборачивается и тычет пружинным пистолетом своего преследователя. Испуганно пискнув, Мая широко раскрытыми глазами смотрит на дуло, вжатое ей в живот. Что ты тут делаешь? шипит старик. Мая отступает от оружия. Вас искала. Кители нашли нашу деревню, а там. «Больные!» — она хнычет, «А потом еще ваш дом сгорел!» Тут он замечает, что девочка вся в копоти и царапинах. «Ты была в Яоварате? В трущобах?» «Да, но мне повезло!» Май еле сдерживает рыдание. Хоксон качает головой. «А сюда зачем пришла?» «Куда ж мне еще?» «Много народа заболело!» Девочка испуганно кивает. Китили нас допрашивали. Я не знала, что делать. Я им рассказала, не бойся». Хоксен, успокаивая, кладет руку ей на плечо. «Они нас больше не побеспокоят. У них теперь своих проблем хватает». «А у вас...» Майя умолкает. Потом говорит. «Деревню сожгли. Все сожгли». «Жалкое создание. Маленький беззащитный человечек». Старик представляет, как она бежит из гибнущей в огне деревни в свое последнее убежище и вдруг попадает в самый центр войны. Отчасти он хочет избавить себя от этой обузы, но слишком много смертей приключилось возле него. К «Тому же компания девочки чем-то ему приятна». «Глупый ребенок. Идем со мной!» В главном зале страшно воняет. Оба прикрывают рты ладонями, стараясь дышать неглубоко. «Водоросливые ванны!» — говорит Хоксен. «Вентиляция не работает. У пружин кончился завод». Он шагает на второй этаж и открывает дверь в контору. «Там жарко. Душно». И после нескольких дней без проветривания пахнет не лучше, чем внизу. Старик распахивает ставни и впускает внутрь ночной бриз перемешку с дымом пожарищ. За крышами видны языки пламени. В небо, словно молитвы, поднимаются искры. Подходит Май. На ее лице играют цветы. На улице ярко горит сломанный газовый фонарь. Так, наверное, сейчас по всему городу. Удивительно, но газопровод не перекрыт. Кто-то ведь должен был это сделать. Однако вот он, пылает изо всех сил, отбрасывая блики на девочку. Хоксен вдруг замечает, что Майя миленькая, хрупкая и красивая. Невинное существо в клетке с дикими зверями. Старик отходит от окна, присаживается возле сейфа, начинает рассматривать цифры на наборном диске. Массивные замки, рукояти. Шкаф из такого количества стали недешевая вещь. Одно время Хоксен тогда владел компанией, и Тримаран царил в Южно-Китайском море и в Индийском океане. У него был похожий, достался в наследство от разорившегося банка, из подвалов которого его с помощью двух мегадонтов привезли прямиком в офис торговой компании «Три удачи». Этот сейф дразнил старика всем своим видом. Надо бы взломать каждый узел. Но на это уйдет много времени. Идем. Хоксэн с Май шагают обратно в цех. Но когда девочка видит, что ее ведут в зал очистки, нерешительно замирает на месте. Старик протягивает ей защитную маску. «Этого будет достаточно». «Вы уверены?» «Не хочешь, жди здесь!» Однако она следует за стариком. Назад. Туда, где хранят скрепляющую кислоту. Идут чрезвычайно осторожно. За навесу входа в зал очистки Хоксен отодвигают замотанной в тряпку рукой, стараясь ни к чему не прикасаться. Дыхание в маске шумное, хриплое. В цехах беспорядок. Белые кители проводили обыск. От гниющих в цистернах водорослей исходит такая вонь, что не спасает даже маска. Старик дышит неглубоко, с трудом сдерживая тошноту и кашель. Под потолком темнеют сетки, полные пересохших водорослей. Некоторые, оборвавшись, свисают вялыми черными щупальцами. Он усилием воли заставляет себя не отпрыгивать от них подальше. «Что вы ищете?» «Будущее». Хоксон подбадривает моей улыбкой, но тут же соображает, что под маской ничего не видно. Потом достает из кладовки перчатки с фартуком, протягивает их девочке. И, показывая на мешок с порошком, говорит «Помоги-ка!» и прибавляет. «Теперь мы работаем сами на себя. Никаких больше заморских хозяев, понимаешь?» Май хочет открыть упаковку, но старик ее останавливает. «Смотри, чтобы на кожу не попало, и потом ни капни случайно!» Они идут обратно в контору. «А что это?» «Скоро увидишь». «Да, но это волшебство!» «А теперь принеси воды из клонга!» Когда она возвращается, Хоксен осторожно взрезает мешок. «Давай воду!» Май пододвигает ведро. Окунают туда нож, перемешивают порошок, который начинает шипеть и пениться. А когда вынимают обратно, половины лезвия уже нет. Оно просто растаяло. Девочка, широко раскрыв глаза, смотрит, как с рукояти стекает вязкая жидкость. «Что это такое?» «Специальная бактерия. Изобретение фарангов». «Но ведь это не кислота». «Нет». В некотором смысле живой организм. Хоксен водит ножом по дверце сейфа. Его орудие быстро тает, и он недовольно морщись говорит. «Надо бы что-нибудь длинное, чем размазывать». «А вы облейте сейф, а потом посыпьте». «Вот тогда! Какой сообразительный ребенок!» Вскоре железный шкаф блестит от воды, а старик, свернув из бумаги раструп, обдает его тонкой струйкой порошка, который, едва коснувшись металла, начинает шипеть. Хоксен чуть отходит назад, испугавшись невероятной скорости реакции, и сдерживает порыв отряхнуть руки. «Не дай этому попасть на кожу!» — бормочет он, глядя на перчатки. Если на них есть хотя бы несколько пылинок, и туда попадет вода, страшно представить. Май сразу отошла подальше, и теперь стоит у дальней стены с ужасом, глядя на происходящее. Сейфа облезает металл, отходит толстыми слоями, опадает яркими прошлогодними листьями, падает, потрескивая, скручивается, тает, рассыпается оставляя на деревянном полу выжженный узор. «Все проедает и проедает», — ошеломленно говорит девочка. Старик начинает беспокоиться, не рухнет ли сейв сквозь пол на первый этаж, на конвейер. «Бактерии живые, скоро у них наступит предел насыщения». «Вон как варанги умеют», — с благоговейным страхом говорит Май. «Не только они». Тайцы тоже умеют. И не думай, что все фаранги такие мастера. Сейф тает и тает. Надо было старику раньше проявить смелость и начать действовать еще до того, как в городе разразилась война. Он жалеет, что не может отмотать время назад, встретить прошлого себя. Того напуганного параноика, который только и думал, как бы его не выслали из страны как бы не разозлить заморских демонов, как бы сохранить свое доброе имя. Встретить и шепнуть ему, что нет никакой надежды, что надо брать и бежать, что хуже от этого не станет. Его размышления прерывает чей-то голос. «Ну-ну, Тань Хоксен, как же я рад нашей встрече! В дверях стоят собака Трах, костлявая, а за ними еще шестеро. У каждого в руке по пружинному пистолету. Закопченые, все в садинах, но довольные и самоуверенные. Выходят мысли мы одинаково. Взрыв освещает контору оранжевым заревом. Пол дрожит. Трудно сказать, где именно громыхнуло. Стреляют похоже, куда попало. Если кто-то и руководит атакой, то его замысел не понять. Снова взрыв, теперь ближе. Скорее всего, белые кители защищают дамбы. Хоксен сдерживает острое желание сбежать. Продолжает потрескивать разъедаемая бактериями сталь. Металл большими чешуйками опадает на пол. «И я рад!» — осторожно начинает старик. «Идемте, помогите мне!» «Пожалуй, не станем помогать», — с отвечает Кослявый. Оттеснив Хоксена, на чье присутствие, а также на присутствие Мая им плевать, бандиты подходят к сейфу. «Но это мое!» Едва устояв на ногах, протестует старик. «Это я вам сказал, где все лежит! Вы не можете их забрать!» Никто не обращает на него внимания. Он достает пистолет, но тут же чувствует прижатый к голове ствол и видит ухмылку Костлявого. Не стоит меня испытывать. Одной смертью больше, одной меньше. На мое перерождение это уже никак не повлияет. С интересом, разглядывая старика, говорится о Хоксен едва сдерживает ярость. Часть его очень хочет нажать на курок и стереть с этого лица довольную усмешку. Металл все еще шипит, пузырится, опадает слоями, постепенно открывая последнюю надежду старика. Так да, Клэнги совершенно спокойно, с ухмылкой, с любопытством, даже не доставая своего оружия, смотрит на Костлявого и на Хоксена, направившего на них пистолет. «Уходи-ка, желтобилетник, по-добру-поздорову, пока я не передумал», — советует собакотрах. Майя тянет старика за рукав. Пойдемте. Разве это стоит вашей жизни? Она права, говорит Костлявый. «Тебе нас не одолеть. Хоксон опускает пистолет и дает себя увести. Люди навозного царя ухмыляясь смотрят, как эти двое выходят из конторы, шагают вниз по лестнице в цех и дальше за ворота на заваленную обломками улицу. Вдали ревет мегадонт, поры ветра приносят с собой пепел, политические листовки и запах горящей всепогодки. Хоксен чувствует себя старым, слишком старым для борьбы с судьбой, которая совершенно очевидно хочет его уничтожить. Мимо пролетает газетный листок, на котором крупным шрифтом что-то написано о пружинщице и убийстве. Удивительно, какой переполох устроила подружка господина Лейка и как дружно люди ринулись ее искать. Он едва заметно улыбается. Этому жалкому созданию сейчас куда хуже, чем ему, желтобилетнику. Стоило бы даже испытывать признательность, если бы не она и не новости об аресте господина Лейка. Старик давно бы умер». Сгорел в трущобах вместе со своими бриллиантами, камнями и деньгами. Надо радоваться. Но вместо радости на душе тяжесть. Чувствуют, как его осуждают предки. Построенная в малае еще отцом и дедом, при нем обратилась прах. Гнет поражения, давит невыносимо. На фабричной стене шелестит листовка. Снова пишут про пружинщицу, обвиняют генерала прачу. Господин Лейк с ума понесходил, Трахал, не переставая, тащил к себе в постель при первой возможности. Хоксен срывает бумажку и задумывается. «Что случилось?» — спрашивает Май. «Стар я для всего этого», — думает он, но чувствует, как сердце забилось живее. «Есть одна идея. Возможно, это шанс». Пусть надежда безумна, но отказаться от нее нет сил. Даже оставшись ни с чем, он должен рискнуть».